Бакара насмешливо расхохоталась, что, впрочем, не подействовало на поэта. Притом он уже увлекся другими мыслями и затеял политический спор со своим соседом справа, совершенно позабыв о Бакара. Бакара рано вышла из-за стола и ушла к себе, мало заботясь о конце недосказанной истории русской дамы. В девять часов она при помощи Фанни легла в кровать. Услуги Фанни она приняла беспрекословно. Но когда та отвернулась, быстро сунула под подушку свой маленький кинжал. "Не желаете ли вы сударыня, чтобы я вам что-нибудь принесла из Парижа?" спросила уходя Фанни. — "Да," отвечала Бакара. "Принеси мне рабочий ящик, который стоит у меня в кабинете." "Прощайте, моя милая барань," сказала горничная насмешливым тоном. "До завтра." «До завтра», — отвечала бакаров — «завтра мы с тобой сведём счёты, голубушка, и мы увидим», — прибавила она про себя. Если бы Фанни заметила молнию, блеснувшую в эту минуту в глазах Бакара, она не ушла бы так спокойно. Кинжал. Бакара не спала и всю ночь обдумывала план своего бегства. Она могла бы попытаться привести его в исполнение в тот же вечер, но в таком случае успех был сомнителен, а молодая женщина решила во что бы то ни стало бежать из ненавистного ей дома умалишенных. При том же нужно было спасти Фернана, и лучше было потерять один день, чем упустить что-нибудь из виду. Порешив таким образом, Бакара встала на другой день очень спокойная, и опять тщательно спрятала маленький кинжал в свой корсет. фани застал ее в очень хорошем расположении духа, почти веселой, и подумала, что она смирилась в надежде на скорое освобождение. Бакара взяла рабочий ящик и осмотрела различные отделения его. В одном из них она нашла довольно большой клубок красной бечевки, который привязывала канву к пяльцам. Собственно, ради этой-то Бакара и потребовала свой рабочий ящик. Она оделась с некоторой изысканностью, все утро казалась совершенно спокойной и пробыла целый день у себя в комнате, занимаясь вышиванием туфель. Доктор нашел, что ей стало гораздо лучше. К вечеру Бакара, которая объелила в этот день одна у себя в комнате, стала жаловаться на усталость и сказала фане «Я хочу спать» так что ты можешь уйти часом раньше. — Нет, — отвечала Фанни. — Сиделка, которая спит тут в гостиной, приходит только в половине 10 а вас, сударыня, нельзя оставлять одну. Бакарах бегло взглянула на стенные часы, которые показывали ровно 8 часов. Во всяком случае, — заметила она, — это не мешает мне лечь, Ты можешь остаться. Закрой ставни. Бакара перешла из гостиной в спальню. Фанни, следовавшая за ней, заперла ставни, спустила занавеси и приготовила постель совершенно так же, как делала это на улице Монсей. В то время, когда она была занята всем этим, Бакара оглядывала ее и вместе с тем посматривала на себя в зеркало, как будто бы хотела провести параллель между собой и своей горничной. Бакара была высокого роста, широка в плечах, ее нежная прозрачная кожа покрывала сильные мускулы, и плебейская мощь уживалась в ней с аристократической красотой, со всей ее беспечной и ленивой жизнью. В каждом ее движении проглядывала сила и гибкость. Она была точно тигрица каждую минуту, готовая броситься на добычу и растерзать ее. Фани напротив, хотя и одинакового роста со своей госпожой, была женщина хилая, худая и напоминала собой полузавялый цветок. Фани была одних лет с бакара, но на вид, казалось, десятью годами старше. Взгляд, которым ее окинула бакара, говорил, «У меня хватит силы задушить тебя, как ядовитую гадину». Фани беззаботно приготовляла постель своей барыне, А та, между тем, приотворив дверь, увидела, что в гостиной передней нет никого. Вдруг она быстро заперла эту дверь на ключ...